Прибор Сергею понравился. Простой в использовании, компактный, переносится в небольшом дипломате. Время приведения в боевую готовность — 30 секунд. В качестве приятного дополнения прилагался диктофон с пятью микрокассетами и зарядное устройство с двумя сменными аккумуляторами. «Принято. Ты молодец, Вася. Не зря свой хлеб с икрой кушаешь». А это насчет кандидатки. Вася вдруг зародился, как пожарный щит. Фотку можно глянуть. О чем разговор? Сергей великодушно выдернул из кармана фото Насти. Зная Васю, нетрудно было предугадать подобный вопрос. Красивый Вася — жертва больших любовей. Таковых у него было ровно четыре, и все благополучно завершились разводом. Про женское коварство знает много и не понаслышке, но на практике данные знания чего-то не применят. Стесняется, что ли? Ё-моё, это... это вот такая! Васю понять можно. Он любит длинноногих фотомоделей под метр девяносто с пропорциональными ушами, тщательно сконструированной прической, Огромными пустыми глазами, большими чувственными губами и таким же IQ, как у него. Сергей как-то из проверял. Восемь единиц. И ни одной, прочитанной за всю жизнь книги, окромя справочников по техническим устройствам. Модели от Васи быстро уходят, стремительно умнеют, вкусив супружеской жизни, но своих предпочтений он менять не желает. «А какова Настя, вы в курсе? Метр с кепкой, взбесившийся еж, взгляд, плотно пообедавший террористки, ищущий, чего бы взорвать на десерт? На фото вообще, похоже, на собравшуюся на концерт металлистку. Ну, не то, что у прокатного стана стоит, тату, что на арию торчать пошла». «Это она притворяется», — пояснил Сергей, забирая фото. А на самом деле девочка Пай? Пай? Ага, дочь скромных родителей-тружеников. Да уж, ну такую Пай, такую точно проверять надо. Так вот и я про то же. Думаешь, это нечего делать, сканер-то запросил. Ну, смотри, тебе жить. Может, тебе парочку ребят для наружки? Спасибо, я как-нибудь сам — поспешно отказался Сергей. — Это мое. — Ну, смотри, если что, обращайся. Любоваться сканером в апартаментах и томно мечтать о предстоящих утехах классического шпионажа Сергей не стал. Зачем мечтать, если есть возможность опробовать приобретение в полевых условиях? В тот же день, как стемнело, припарковал машину неподалеку от банка, напротив, через улицу, настроил аппарат и принялся неторопливо щупать все окна подряд. Сканер — это просто здорово. Микрофоном слушать через проспект бессмысленно, машины забивает. А пристроиться у офиса никак не получится, сразу вычислят. Тут нужно сразу оговориться, той нездоровой привязчивости к единожды избранному в качестве жертвы объекту, которая свойствована нормальным маньякам классического типа, Сергей вовсе не испытывал. И грабить банк тоже не собирался. Налет на учреждение подобного типа, охраняемо чуть проще, чем ядерный исследовательский центр, это, дорогие мои, прерогатива профессиональной команды, соответствующим уровнем подготовки, особым информационным доступом и специальным оборудованием. В этот раз наш парень напоролся на конверс так же, как и при подготовке к первой акции, ненароком. Хотя, если разобраться, ничего в этой истории ненароком не случалось, а все было, напротив, взаимосвязано и сплетено в один клубок. А ненароком вышло так, что человек, интересовавшийся Сергея, В качестве объекта следующей акции Мирза Дадашев оказался начальником службы безопасности Конверсбанка. Мирза вошел в жизнь юного мстителя в суровом апреле 2000 года, в тот пресловутый день развода с не менее пресловутым концерном. Вернее, не вошел, а просочился, как та нахальная крыса в дверную щель. И сам факт был. осознан несколько позже, когда выпавший из ступора Сергей пытался восстановить события того знаменательного дня для детального анализа. Впрочем, именно эту деталь восстановить было совсем не трудно, поскольку в тот день словосочетание мирза мирза-дадашев» звучало неоднократно в разных интерпретациях на одну и ту же тему. Вы, наверное, помните... что и Седой в назначенное время на встречу с представителями концерна не явился. И вовсе не потому, что страдает отсутствием элементарной пунктуальности или мании величия. Просто жизнь обходилась с ним сурово и несправедливо, ввиду чего этот дядечка не доверяет даже самым близким друзьям, а уж врагам тем паче. Поэтому в назначенное для встречи время... Наши славные парни сидели в машине на другом конце города и ждали, когда лидер примет решение. Так вот ты какой, пятнистый олень! Рогатый и злой! Лидер решение принимать не торопился. Тон То задумчиво листал цифровое фото на ноутбуке и качал головой. Фото только что перегнали наблюдателей. засаженная сычом на подступах к месту встречи еще со вчерашнего вечера. «Ой -яй -яй — ай ай Седой увеличил фотомордочку большого хмурого красавца с породистым носом, окруженного такими же хмурыми лицами, и постучал по крану золотым паркером. Гибкий экран сыграл под колпачком. Красавец повел плечами. искорчил страхолюдную гримасу. Сергей отреагировал на необычное поведение фотографий, перестал тупо сканировать взглядом дорогу и уставился из-за плеча седова на экран. Не хотят общаться, зевнув в ладонь, полюбопытствовал Сыч. Напротив, очень хотят, седой нервно хмыкнул, но недолго и в последний раз. Я солидарен. Сыч размял губы, натягивая на сонную физиономию резиновую улыбку. Есть такие, с которыми лучший вид общения, активный обмен автоматными чередями. Или, прощальное слово, у могильного холмика, а Мо?» Да, командир. Симпатичный молодой молчун, сидевший рядом с Сергеем на заднем сиденье, встрепенулся и как-то нездорово сверкнул глазами. «Да, уроды!» — с вялой неприязнью подумал Сергей. «Моральные. Никакого так-то. С ними сидит человек, у которого такое горе, такое горе. Собираются на мероприятия, где всех могут убить. Встреча с врагами, опасность. Какие шутки, к черту! Откуда такое легкомыслие?» — Мирзада, да, шеф. Седой на юморные потуги младшего товарища не обратил внимания, сам такой. — Красавец! — Что за член? Сыч перестал, заинтересовался. — Старый знакомый? — Знакомый, но не старый. Седой криво ухмыльнулся и нестатично цикнул зубом. — Всего тридцать пять лет, в самом соку. Скажем так, самый серьезный полевой командир столицы нашей Родины. Под ружьем две сотни обученных бойцов, имеющих солидный опыт боевых действий. Бойцы, кстати, не просто так шарахаются, где вздумается, а представляют собой настоящий мобильный отряд. Был случай, возникла необходимость экстренно собрать всех до кучи. Собрал меньше, чем за полчаса. Вот такой славный парень. Жесток, хитер, имеет большой авторитет, как среди своих, так и вообще в криминальном мире столицы. Младший брат главы банковского холдинга Конверсия и вообще представитель мощного клана. Мирза московский, значит, Сыч опять натянул улыбку. — Приятно пообщаться с таким человеком, — сказала людоед. У нас на костре лучшие люди села. А, Мо! Хорошая цель, — одобрил молодой молчун, бесстрастно глядя на экран ноутбука. Габаритная. Так что, хлопчики, честь нам оказали. Седой опять цикнул зубом и криво ухмыльнулся. Вот так за панибрата общаться стесняются. Мерзу привлекли. Значит, дружелюбно целовать сахарные уста не будут.